4. Колпак. Окончательно отделавшись от страшного сна, колпак отправился нести ночной дозор. Все батальонные собаки добровольно заступали в этот караул с наступлением сумерек, и специально собирать их не было нужды. Сами присоединялись, стоило только кому-нибудь начать неспешно обегать периметр. Колпак всегда был застрельщиком в этом мероприятии. Первым выходил тянуть лямку службы. Однако сегодня нагонять и присоединяться к дозору пришлось ему. Проспал он сегодня, опоздал, а все противный сон со взрывами. Услышав, что свора под предводительством бассира уже шла вдоль южной стены, Колпак пробежал через ворота и неспешно устремился им навстречу, а сблизившись, свернул в сторону и, описав плавную дугу, попытался занять место чуть впереди группы. Но бассир угрожающе заворчал, и колпак решил не связываться. Он переместился на правый фланг и потрусил вместе со всеми. Обогнув угол, собаки выбежали на дорогу, идущую вдоль восточной стены, пробежали мимо часового у главных ворот, а потом еще немного вперед до того места, где дорога поворачивала от крепости к кишлаку. Здесь была точка принятия решения. Можно было, свернув вместе с дорогой, пойти в сторону кишлака, потом наискосок через маленькое поле обогнуть плац со спортивным городком и вернуться к углу крепости. Или сразу повернуть назад и чинно следовать по дороге в обратном направлении. Но в любом случае, обычай требовал сделать небольшую остановку в точке, наиболее близкой к кишлаку, и злобно полаять. В ответ из крайней усадьбы несся лай тамошних обитателей, а им начинали вторить собаки из других дворов. Вот уже катится лай по всему бахараку, перекидывается на соседние хайрабаты пастыру, и вскоре вся округа вспухает таким неистовым собачьим лаем, Что может показаться, будто поблизости загнали в угол страшное чудовище, и собаки перекликаются, подбадривая друг друга, чтобы скорее броситься и порвать его на мелкие кусочки. Басир не повел их к кишлаку. Остановившись на повороте дороги, он подождал отставших, повернул морду в направлении ближайшего сада и выдал несколько раздельных солидных гавгав. -гав. Его тут же поддержали трассер с ханумкой которая своим визгливым лаем всегда заводила свору. Из кишлака ответили, и все пошло привычным порядком. Однако колпаку почему-то захотелось большего, и он рванул вперед. Стая смешалась, одни предпочли остаться с басиром, другие бросились вслед за колпаком, и он, воодушевленный поддержкой, почти вплотную приблизился к кишлачному дувалу. Это, конечно, было против правил, но сегодня словно бес вселился в пса, так что не было сил устоять перед соблазном. Колпак залился лаем, азартным, остервенелом, будто и вправду своими глазами видел врага в паре метров от себя. Собаки задувалом взбесились, заходясь от злости к недосягаемым за высоким забором чужакам. Несмотря на то, что забор можно было легко обогнуть, никто не пытался этого сделать, поскольку схватка в программу не входила. Колпак припадал на передние лапы, потом делал бросок вперед и тут же прыгал обратно. Он высоко задирал морду, гулко лаял и злобно завывал, в упоении не замечая ничего вокруг. Словом, разошелся не на шутку. Одно слово — бес. Часовой на угловом посту вначале не обратил внимания на многоголосый хор. Дело обычное, каждую ночь концерт. Но когда несколько собак бросились к кишлаку и подняли там настоящий кавардак, солдат встревожился и весь подобрался. Что-то происходило у ближайшего сада. А что может происходить в темноте в двух сотнях метрах от стены крепости, под прикрытием дувала, над которым склонились одетые молодой листвой кроны деревьев? В лунном свете белела прямая полоска дороги. Угадывались толстые стволы ив, выстроившихся вдоль придорожного арыка. А прямо напротив крепости клубились темные сады, притягательные, ласкающие взгляд днем и тревожные, грозящие опасностью в ночной тьме. Часовой изо всех сил всматривался в ночь, и вскоре его взгляд стал различать легкие тени, перебегающие от дерева к дереву. Он представил себе, что из задувала на него направлены автоматные стволы, а духи ждут команды, чтобы обрушить на него одного лавину пуль перед тем, как броситься на штурм. Ему стало не по себе. Нервная дрожь прошила все тело, руки судорожно сжали автомат, указательный палец лег на спусковой крючок. Однако страшная тьма молчала, и только заходились в злобном лае собаки, предупреждая о надвинувшейся опасности. Часовой, не в силах более выносить напряжение, набрал в грудь воздуха и заорал в темноту. «Стой! Два! Стой! Кто идет?» Не дожидаясь ответа, сделал первый одиночный выстрел и сразу отклонился за толстый столб, держащий крышу. Потом, высунувшись из-за другой грани столба, дал подряд еще три прицельных выстрела по верхушке дувала. Он представил себе, как встрепенулись дневальные, стоящие у спальных помещений каждой роты, как спешно шагает к воротам внутренней стены дежурной пороте, чтобы проверить, что случилось на посту и тут захлопали одиночные выстрелы с соседнего поста, а потом кто-то дал очередь, сигнал тревоги батальону. Крепость ожила, возле спальных помещений раздались крики дневальных. «Тревога! Рота подъем! Батарея подъем!» Не прошло и двух минут, со стороны ворот послышался топот многочисленных ног и тихое бряцание железа. К внешней стене бежали солдаты, каждый занимал положенное по боевому расчету место. Прищелкивались к автоматам магазины, резко клацали сотвора, досылая патроны в патронники. Звякали каски, коснувшись каменной стенки. В темноте негромко переговаривались. Откуда стреляли? Кажись, отсюда, с четвертого поста началось. Потом вроде у ворот. Обстрел был? Что-то тихо. Где духи-то? А хрен его знает. Может, просто часовой в темноте обгадился. Сейчас отбой дадут. Эй, часовой, ты стрелял! «Кто там был? Что молчишь, чмошник?» Голос был очень недобрым. Часовой молчал. Он вдруг понял, что собаки давно уже перестали лаять, их вообще нет поблизости. И теперь стало совершенно ясно, что за деревьями нет никаких теней. А может и не было. Привиделось. «Шайтан, собака!» — подумал он. «Залет!» «Чей тут пост?» — не унимался злой голос. «Эй, придурок, слезай оттуда!» «Сейчас тебя кам-кам убивать буду. Разбудил чмо посреди ночи. Сюда иди, душара!» Вскоре к посту подошел дежурный офицер. «Эй, часовой, докладывай, кто на нас напал, кого видел, в кого стрелял?» «Собак лаять, люди ходить, дорога из кишлок. Я глядеть, потом стой, кто идет, потом стрелял!» «Запинайся», — ответил часовой. «Понарожает, уродов!» — проворчал себе под нос офицер и громко добавил для часового. «Молодец. Смотри давай лучше. И не спать. Остальным отбой. И глядите у меня, чтоб без шуток. разряжай. Солдаты потянулись к воротам внутренней стены, на ходу отцепляя от автоматов магазины, передергивая затворы и раняя на землю, ненужные больше в стволах патроны. Часовой остался один. «Ай, хороб бесер хороб сейчас пост сменять будут. Сержант злой будет, орать будет». У собак шайтан! Зачем гавкал? Пугал!» Грустно думал он. В кубрике первого взвода чадела на подоконнике тусклая керосиновая лампа, заправленная соляркой. Солдаты заваливались спать. Автоматы, не сданные в оружейку, швыряли под койки прямо на пол. Молодые бойцы старались быстрее исчезнуть из поля зрения черпаков и дедов, чтобы не заполучить в этот предрассветный час какую-нибудь непыльную работенку. Но старший призыв неожиданно не был разозлен ночным подъемом. Не весть какое, а развлечение, и не опасно. Деды сидели на койках в дальнем конце спального помещения. «Дежурный!» — крикнул замком взвода. «Эй, дневальный! Дежурного в первый взвод!» «Че не спите, пацаны?» — спросил, входя в кубрик дежурный по «Чего надо, Вань?» «Слышь, Олег, кто у тебя на четвертом стоит? Давай, меняй бойца!» — Сейчас смена будет, придет через десять минут. Шарипов там, колпак со второго взвода. — Придет, сюда его пришли, поглядеть на него хочу. Через десять минут у двери послышались голоса, и в кубрик несмело вошел маленький Шарипов. На нем нелепо болтался большущий бронежилет. — Разрешайте, товарищ сержант, — тихо проговорил солдат. Рядовой Шарипов явился. — инжо обача, сюда иди. — проговорил сержант, поднимаясь с койки. — Че стрелял на посту? Че тревогу поднял? — Убил кого или промазал? — улыбаясь, спросил сержант. — Я тревогу не давал, — хмуро сказал Шарипов. — Одиночный стрелял. Дежурного звать. — Там с поста второй роту очередь дал. Чьмо колпак? — добавил он. — А чего дежурного звал? — Скучал. Давно не видел. Собаки на кишлак лаяли. В первый раз... «Раньше не лаяли никогда», — допытывался сержант. «Так не лаял. Всегда на дороге рядом стоят и гав-гав. А тут колпак прямо в кишлак бежал. Удувало стал. Лаял, лаял. Я смотрю, люди между деревьями. К батальону душман идет. Кричу «стой», потом выстрел давал. А там со второй роты очередь давал колпак. «Ладно, Вань, пусть идет боец», — вступил в разговор один из дедов. «Иди спать, Шарипов. Правильно пальнул. Сигарет возьми». Он протянул ему пачку. Когда Шарипов ушел, все засмеялись. «Короче, я так понял, что это колпак тревогу поднял», — сказал Угрюмый. «Завтра получит». И Артем вместе с ним. «Слыхал, Артем? Завтра в наряд собирайся. Будешь на кухне котел мыть». Выходил Кабеля. «Он нам теперь каждую ночь подъем тревогу устраивать будет». «Это он перед комбатом выслуживается», — уверенно сказал кто-то. «Комбата и хлебом не корми, дай шухер устроить». «Да ну вас к псам, ложитесь спать», — сказал Иван. «До подъема час остался».